«Ваши версии, господа?» «Разрешите. Прошу вас, трибун». Военного трибуна Матина капитан дикаря знал хорошо. Педант и зануда. За глаза начинал, В глаза начальник аналитического штаба. По результатам анализа ситуации имеются три версии произошедшего с С-1632. Привожу их по мере понижения вероятности. Версия 1 Техническая поломка, которую экипаж иглы не в состоянии устранить собственными силами. Версия 2 Нападение флуктуации континуума. Версия 3 Нестандартные параметры пространственно-временного континуума в системе АП-738-412, препятствующие штатному прохождению сигналов или уходу в РПТ-маневр. Легат Варен прокрутил в голове возможные причины молчания разведчика и был вынужден признать – Матиан прав. Иные объяснения – истощившийся энергоресурс, столкновение с блуждающим метеором, атака чужого корабля – выглядели нереально. На их фоне даже нестандартные параметры континуума звучали правдоподобней. «Я из другие версии». Других версий не было. Какие действия считаете целесообразными? Прошу высказываться. Следует готовить спасательную экспедицию. либурна класса ремы не меньше. Можем ли мы бросить наших людей? Почему мы вообще ждали почти неделю? Легата Стаберия лишь недавно перевели в штабные крысы, как не стесняясь выражался сам легат. Увы, последствия тяжелой контузии лишили его пространственной ориентации во время РПТ маневров. Лучшие медики оказались бессильны. Стаберий больше не мог командовать либурной, но и на штабной должности он оставался боевым офицером. Мы не ждали легат. Консуляр трибун Рутилий редко снисходил до объяснений. Обычно он выслушивал мнения, принимал решения и отдавал приказ. Сейчас капитан Дикаря имел сомнительное счастье присутствовать при историческом моменте. Рутилий объясняется. Все шесть суток мы пытались связаться с С-1632. Штаб анализировал ситуацию и варианты наших действий. Есть еще желающие высказаться? Разрешите. Считаю, что лучше послать вторую иглу. Разведчик доберется до системы быстрее Триремы, и в случае невозможности отправить сообщение через Гипер, Он быстрее вернется с докладом. Спасибо, легат Ульпий. Есть еще мнение? Варен понял. Пора вмешаться. Разрешите. Считаю, что посылать следует либурну с усиленным энергозапасом и боекомплектом. Могу обосновать, почему. Обоснуйте, легат Варен. В случае, если экипаж s 1632 жив, но не в силах выбраться из системы, Мы эвакуируем людей на борт либурны. Другой разведчик этого сделать не сможет. Все мы знаем, что такое игла. Троих она не возьмет. Продолжайте. Если s 1632 был атакован флуктуацией континуума, вторая игла также рискует подвергнуться нападению. У разведчика недостаточно огневой мощи для противостояния флуктуации. Трирема, вооруженная межфазниками и волновыми деструкторами, справится с флуктуацией любого класса, кроме пенетратора. В случае нестандартных параметров континуума у Либурны также больше шансов выбраться в открытый космос и разогнаться до РПТ-маневра или отправить сообщение. Двигатели и гиперпередатчик Триремы намного мощнее. И последнее. По завершении спасательной миссии Либурно может произвести более детальную разведку и контрольный забор ботвы на грядке согласно стандартной процедуре. Садясь, ворон поймал взгляд Легато Стабирия. Новоиспеченный штабист едва заметно кивнул ему. Разрешите! Я категорически возражаю! Срочная подготовка и отправка трирема В систему АП-738-412 привлечет внимание разведок других рас Лиги. Высока вероятность, что о наличии обитаемой планеты в составе АП-738-412 станет известно Совету Лиги в течение ближайших 6 месяцев. Мы рискуем потерять ценнейшую грядку. Вспомните случай с Риолой, гематрийской разведкой обсерватории Ларгитаса, На основании нашей активности вычислили грядку и данные ушли в Совет Лиги. Такое не должно повториться. Что вы предлагаете, трибун Матьен? Слово военный командующий опустил. Старшему позванию это дозволялось. Предлагаю ждать. Есть вероятность, что экипажу С-1632 удастся устранить предполагаемую поломку и выйти на связь или вернуться на базу. Если этого не произойдет в течение 30 дней, мы отправим в систему АП-738-412 вторую иглу, соблюдая максимальные меры предосторожности. За это время мы организуем отвлекающую активность в другом секторе. Вы предлагаете бросить наших людей без помощи? Это измена. Нет. Хуже. Это подлость. Не забывайте, слегат. «Хочу напомнить вам...» «Сядьте, легат, и вы трибун. Немедленно сядьте». Консуляр трибун Рутилий взял жезл. «Есть еще мнение?» «Хорошо. Приказываю отправить в систему АП 738-412 либурну дикарь под командованием легата Варена. Задача — поиск и спасение экипажа с 1632 с последующей разведкой грядки и контрольным забором ботвы. Докладывать по гиперсвязи о прохождении каждого этапа операции, начиная с прибытия в систему. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств легат Варон действует согласно обстановке с докладом по мере физической возможности. Секретность и оперативное прикрытие операции обеспечивает военный трибун Мэтиэн. Готовность к старту – двое суток. Совещание окончено. Офицеры замерли по стойке смирно, ожидая, пока командующий покинет помещение. Проходя мимо Варона, консуляр трибун на миг замедлил шаг. Варон знал, что это означает. Готовить дикаря к отлету Рутилий приказал еще пять суток назад.